15. Разговор на чистоту. До свидания, Егор! Кивает злобин и развернувшись, выходит из этой импровизированной приемной. А я иду в другую дверь. Захожу в секретный, как мне представляется, бункер товарища председателя. Разрешите Юрий Владимирович. Он человек не военный, хоть и имеет золотые погоны с огромными звездами, но пороху не нюхал. Зато кучу перенюхал бумаг и бумажонок. Можно представить, что эта комната, оборудованная на минус каком-то там подвальном этаже, набита секретами и тайнами, весящими куда больше всех пиратских сокровищ мира. Я невольно озираюсь в поисках сундука мертвеца и бочонка Рома. А уж в пятнадцати душах недостатка не будет. Душ тут можно найти целую прорву, правда, уже отлетевших. Интересно, вот Наташка. Не та, которая просто Наташка, а та, которая мурашка. Все говорит, ты правильно делаешь. Это как понимать вообще? Дипов эффект, блин. Если я все правильно делаю, то мне и море по колено, так ведь? Стало быть, я право имею, а никакая не тварь дрожащая. И что из этого следует? Что теперь можно переть с утроенной наглостью? Я же все правильно делаю, так? Вот тут и оно. «Значит, попроби с тормозов, а кто-нибудь мне башку-то и отшибёт. Вот нахрена она так сделала?» карга старая!» «Сказала бы, что к чему, зачем приходила вообще?» «Здравствуй, Егор!» — говорит Андропов, пристально на меня глядя. «Чего нерешительный такой? Проходи в мою берлогу!» «Здравствуйте, кивая, как себя чувствуете?» Нашел, что спросить, отлично чувствую, сто лет еще хочу прожить!» Это правильно, кивая. Будущее, говорят, не предопределено, так что можно его менять, если знать, чего вы хотите добиться. Комната как комната, только без окон и деревянной отделки. Рабочий стол, стол для заседаний, стулья, диван, дверь в следующее помещение. На стене большой стенд, задрапированный тканью, наверное, карта, телевизор, куча телефонных аппаратов. Присаживайся, чай будешь? Не откажусь. Он нажимает кнопку и произносит. «Два чая, пожалуйста». Слушай, Юрий Владимирович», — отвечает мужской голос. «Времени у меня немного, как ты понимаешь», — говорит Андропов мне. «Сегодня есть два часа. Я бы мог тебя поручить кому-нибудь другому, но, честно говоря, хочу сам во всем разобраться. Да и посвящать кучу народа в это дело не планирую. Надеюсь, ты тоже не будешь трепаться налево и направо». «До сих пор не трепал», — пожимаю плечами. А Постов знает? Он же присутствовал на освидетельствовании. Нет, он не знает и присутствовал не все время. А Брежнев знает? Нет. Качаю её головой. Суслов, Горбачев? Нет, конечно. Чурбанов? Нет. Злобин? Нет, никто этого не знает. Невеста. Ну что же, я идиот, что ли, девчонке, такую информацию сливать? У нее еще ветер в голове гуляет. Сегодня она со мной, а завтра не пойми, где окажется. Или, например, разозлиться за какой-нибудь проступок, приревнует, например, и пойдет мстить, трепать налево и направо. Нет уж, увольте. Нет, Юрий Владимирович, усмехаюсь я, не знает. На самом деле, все, кто знает, находятся в зоне риска, поэтому лучше уж вот так. Он смотрит пристально, просвечивая гамма-лучами. Но мне-то что? Я и полиграф-полиграфыч, если что, смогу обмануть. Наверное. Молодец, кивает он. Правильно, прежде чем мы приступим, еще один вопрос. Зевакин. Конечно, я и не сомневался, что постов доложил уже. Есть такой персонаж, подтверждает. Довольно подлый человечек. Да еще и из золотой молодежи, мажор. В будущем таких много. Родители при деньгах, а они границ не понимают. Что хотят, то и творят. Безнаказанность. Сегодня это тоже не редкость. Высокопоставленные родители все разрулят, и можно дальше будет жизнь прожигать. Но он уж не совсем на родительской шее, работает. Руководитель все-таки. Ой, не смешите меня. Вы даже сидячи в этом бункере, и то прекрасно все понимаете про эту работу. Не думаю, честно говоря, что он на эту позицию благодаря деловым качествам попал. Место больно лакомое. За границей, деньги, возможности. Когда будет приватизация, всю собственность России оценят в сумму меньшую, чем годовой оборот этого внешнеторгового объединения. Ты свою невесту тоже туда пристроил, да? Да, ничуть не смущаясь, отвечаю я. Работа там интересная и важная. А она у меня в математике очень хорошо разбирается. Думаю, пройдя трудовой путь с самых низов, Она сможет приносить пользу и своему предприятию и стране в целом. «Молодец!» — хмыкает он. «Молодец, что сразу по Постову позвонил. Он все уладит, хотя наркотики — очень неприятная вещь». «С наркотиками у меня точно ничего общего нет. Меня на детекторе лжи на эту тему со всем пристрастием расспросили». «Да, это я знаю. Так вот...» Постов вопрос этот уладит, но больше, чтобы ничего подобного не было. Иначе буду вынужден тебя под замок посадить. Слишком важной информации ты располагаешь, чтобы можно было ей рисковать. Да и вообще, внимание к себе привлекать запрещаю. Слушаюсь. Так-то, подполковник, следующий момент. — Кухарчук, от этого подальше держись. Это непросто, он ведь сам вокруг меня кружит. — Разумеется, кружит. Это мы решим попозже. Сейчас... — он замолкает. — Еще не сезон. — Я киваю. Значит, придется разбираться с этим уродцем самостоятельно, а то когда-то у вас еще сезон начнется. Мы некоторое время молчим. Я украдко на него поглядываю. Мне он всегда казался похожим на зловещую рептилию. КГБ, трудовая дисциплина, взгляд этот, не знаю, невъедливый, а зловещий, что ли. Рептилоид. Блин, точно. Прямое доказательство существования этих существ. Впрочем, при личном контакте он оказывается более человечным, чем всегда мне казался. И, надо сказать, довольно мужественным. Известие о своей скорой кончине воспринял очень даже достойно. — Тем не менее, — нарушает он тишину, — мне потребуется помощник, и, возможно, не один. Кто-то из партии и кто-то из конторы. — Разрешите? — спрашиваю я. Ну? — хмурится он. — Возьмите Злобина, пожалуйста. Я с ним знаком довольно... Раздается стук в дверь. Заходит человек с подносом. На нем чайник, две чашки, сахар, печенье, конфеты. Мы молча следим за его действиями. Он ставит поднос на стол, наливает чай и расставляет вазочки и чашки. «Спасибо, Андрей Викторович!» — благодарит Андропов. Стюарт и, возможно, адъютант удаляется. «Почему злобина?» — холодными глазами игуаны смотрят на меня Андропов. «Потому что он использует тебя как агента для получения информации, а ты его как крышу для своих преступных деяний?» Я к нему с большим уважением отношусь, оставляя без внимания свои преступные деяния. За время совместной работы... Прекращай, машет он на меня рукой. Про совместную работу не надо. Значит, доверяешь ему. Но что делать-то? Доверяю. Пока он меня не подводил, хотя, если честно, мы еще и не попадали в по-настоящему серьезные переплеты. Доверяю. Коротко отвечаю А из партийных руководителей? Нет, ты не думай, мне просто интересно, кого ты взял бы в преемники. Нет, ты не думай. Понятно, советоваться со мной в этом вопросе не планируют. Не знаю, может, поэтому я вам-то и раскрылся, что не знаю, на кого положиться можно. Ладно, погоди пока. Он поднимает трубку и набирает номер. Леонид Юрьевич, ну ты где? Я жду, жду. Ах, постов сказал. Этот может. Давай, приходи, у меня тут дружок твой. Э-э... мотая головой, когда он вешает трубку. Чего? Я тут с вами в неловкую ситуацию попал. Со мной? Поднимает он брови. Ну да, вам вот признался, а злобину нет. Думаю, он на меня обидится. Андропов усмехается, чуть качнув головой. Думает он. Нашел о чем думать. Тут дела такие. Ха, обидится. Не мальчишка обижаться. Вон до какой должности дослужился в своей... Тебе сколько, кстати? Пятьдесят? Пятьдесят один. Ну, чуть младше его. Если б он думал о чужих обидах, то до сих пор бы в подполковниках бы ходил. В лучшем случае. Уел Игуанадон. Входит Злобин. Разрешите? Заходи, присаживайся, говорит он, поднимая трубку. Андрей Викторович, еще чашечку принесите, пожалуйста. Данира практически не улыбаясь, проходит к столу и садится напротив меня. Знаешь, кто это кивает в мою сторону, Андропов? Брагин Егор Андреевич. А еще? Еще. Других имен я не знаю. Мы его проверяли по всем статьям, так сказать. А еще он, Добров Егор Дмитриевич, 1973 года рождения. «Он не выглядит, как восьмилетний ребенок», — хмурится злобен, пытаясь понять, в чем подвох. «Не выглядит, потому что он дожил до 51 года и, предположительно, погиб под колесами маршрутного такси в 2022 году». «Правильно я излагаю? Правильно». Сухо подтверждаю я и разворачиваю конфету. Каракум. А чай-то подостыл уже? И слишком уж крепкий на мой вкус. Откусываю, и прижимаю кусочек конфеты языком к небу. Она поддается, тает, и коричневая начинка из какао, миндаля и тертых вафеля расползается, обволакивая рот вкусом и ароматом шоколада и ванили. Все суета, все суета, все суета «Да. И все уже много раз было на земле. Наверное, путешественники во времени уже бывали. Может, в КГБ целый список подобных перелетчиков, попадальщиков и попаданцев. Может быть, это вообще тайный проект самого КГБ, и сейчас меня... «Ну давай, расскажи Леониду Юрьевичу», — сбивает меня с мысли Андропов. «А то я перевру что-нибудь». Прошлый раз, когда я встречался с Юрием Владимировичем, киваю я, меня подвергли допросу с применением полиграфа, и психиатр осмотрел, правда, один. Так что можно ожидать еще и консилиума в обозримом будущем. А вам я не говорил, чтобы избежать вот такого, как сейчас, взгляда, полного разочарования и сожаления. Андропов кивает, подтверждая мои слова, и подталкивает к злобину картонную папку. По всей видимости, с результатами исследований. Я беру еще конфету. «Много сладостей вредно», — замечает хозяин кабинета. «Вторая всего». «Ну, давай, рассказывай». «Я рассказываю». Днира даже улыбаться забывает. «Это прикол, Брагин. Опять твои фокусы. Что за бред?» «Ты это при Андропове рассказываешь?» «Нет, этого он не говорит, но транслирует посредством блеска своих глаз, мимики и языка тела». «А может, я просто не понимаю ни мимики, ни телесных знаков, не знаю». Андропов поглядывает на часы. «Сегодня можно сказать, у нас водная беседа», — хмурится он. «Мне уже кое-что было рассказано, повторяться не будем». «Думаю, Егор тебе повторит наедине то, что мне уже известно». «Да, повторю, конечно», — подтверждаю я. «Но к сегодняшней встрече я кое-что новое подготовил». Хочу обратить ваше внимание, я не историк, я просто человек, живший в определенную эпоху. Поэтому точных дат и глубокого анализа от меня ждать не следует. К перемещению я заранее не готовился, поэтому могу сообщить лишь общую хронологию, некоторые ключевые моменты и факты, которые известны лично мне. Я достаю из внутреннего кармана несколько исписанных листов бумаги, подготовленных заранее. Я тут записал кое-что, смотрите. Чикатила Андрей Романович, серийный убийца, насильник, педофил. Известны также эпизоды каннибализма. С особой жестокостью с целью получения сексуального удовлетворения убил 55 человек. Женщин, подростков и детей. Первая жертва в 1978 году. Девятилетняя девочка. Сейчас по этому делу осужден другой человек. Находится в местах лишения. Следующее убийство он совершит осенью этого года. А потом, начиная со следующего, его понесет, так что ад содрогнется. Я тут все, что вспомнил, по этому делу написал. Андропов со злобином переглядываются. Дальше. Михасевич Геннадий Модестович, Белорусская ССР. Маньяк. Все, что помню, написал. Теперь другое. Я не знаю, как объяснить, откуда у вас информации будете ли. В общем, Дмитрий Поляков, генерал ГРУ. 20 лет был агентом ЦРУ, сдал 20 нелегалов и миллион прочих сотрудников, расстрелян в конце 80-х. Гордеевский. «Откуда ты это можешь знать?» — недовольно и холодно спрашивает Андропов. «Допустим, ты из будущего, но эта информация не может быть общедоступной». «Да почему? Публичная информация. В 90-х об этом много писали и говорили. Какие-то детали наверняка остались нерассекреченными. Но суть дела известна каждому, кто хоть как-то интересуется». Следующий гражданин Олег Гордиевский, это ваш. Твою мать! Чуть слышно произносит злобин. Полковник первого главка заочно приговорен к расстрелу. Андропов откидывается на спинку, и я вижу, что это уже никакой не андропов, а чистой воды и Образно говоря, глаза становятся ледяными, челюсти сжимаются, кулаки тоже а председатель кгб бакатин в девяносто по согласованию с президентом горбачевым передаст американцам схему прослушки в их посольстве причем как официальное лицо в качестве жеста доброй воли но глядишь до этого и не дойдет вашими усилиями а вот эти товарищи уже сейчас нас всех продают короче гордеевский нанесет колоссальный вред со следующего года будет работать советником посольства в лондоне Но с англичанами он уже снюхался. Идейный, недоволен советской властью. Его вывезут в багажнике посольского автомобиля. Тут все написано. Потом идут Спитак, Чернобыль, теплоход Александр Суворов, давка в Лужниках, южнокорейский Боинг, включая версии, и сильное Исмаилинское землетрясение в Азербайджанской ССР в конце текущего года. У моих собеседников глаза на лбу. Два часа, отведенные на аудиенцию, закончились, а разговор нет. «Так», — говорит Андропов, — «мне нужно идти, а вы оставайтесь. Через два часа я вернусь и продолжим». «Мы пообедаем пока», — говорит Злобин. «Пообедайте. Далеко не уходите без меня». Мы все выходим из бункера. Я двигаю за Злобиным. По коридорам мы идем молча. Заходим в его кабинет. Проходим на середину и останавливаемся. Он поворачивается ко мне и молча смотрит. Приклеенная улыбка безжизненно замирает на его лице. Ну, наконец, произносит он. А что, ну? Вот так сами видите. Он припер меня с этим чемоданом, пожимая я плечами. Мне просто ничего другого не оставалось, вот я и выдал единственный козырь. Да, буравит он меня взглядом. Леонид Юрьевич, ну, не обижайтесь, пожалуйста. Я просто не хотел лишиться вашей дружбы. Дружба, да? Переспрашивает он, часто кивая. Я боялся, что если откроюсь, вы подумаете, что я кретин сумасшедший, и поставите крест на мне. Боялся, серьезно? Тебе полста лет, по твоим словам, а ты боялся, что я подумаю, будто ты кретин сумасшедший. Все верно? Ну, да, вздыхаю я. А ты, значит, на самом деле не кретин сумасшедший, то есть ты сумасшедший, но не кретин, или как? Не сумасшедший, но кретин? Надеюсь, не то и не другое. «Надеешься», — понимающий кивает он. «А я вот думаю, зря ты надеешься, потому что ты гораздо хуже, чем кретин сумасшедший. Ты какого хера про предателя информацию вывалил?» «В смысле?» — удивляюсь я. «В смысле?» «Не понимаешь, в каком смысле? С такой информацией он тебя не отпустит. Ты не втыкаешь или как ты там говоришь? Не втыкаешь, что ли?» «Ладно, маньяки и землетрясения, но вот это...» Я еще про Кулагина, о котором поговаривают, будто он креатура Андропова ничего не сказал. Как раз из соображения безопасности. Зря ты, Егор, не посоветовавшись со мной в это дело, ввязался. Зря. Мне, конечно, в это все очень трудно поверить, но... Не потому, что тебе не верю, а потому, что слишком все это чудно и противоестественно. Но не суть. Поверю когда-нибудь. Возможно. Суть в том, что бежать тебе надо, и чем скорее, тем лучше. Куда бежать-то у нас дел столько начато. Плевать, какие дела. Тут жизнь спасать надо, а ты о делах печешься. дела с собой не заберешь. Леонид Юрьевич, неужели вы думаете, пошли-ка с тобой в нашу пельменную сходим, перебивает меня он. Пообедаем. Давно мы там не были, правда ведь? Ну давайте, соглашайся, поедим. Я вчера там был между нами, говоря. С Наташкой. Давай мне пропуск. А у меня нету, он у постов остался. Блять, качает он головой. Ладно, пойдем так, попробую тебя вытащить. Через боковой выход попробуем проскочить. Но выйти не удается. Дежурный холодно кивает и сообщает, что без пропуска не выпустит. Ну, пойдемте в столовую тогда. Улыбаюсь я, хотя на самом деле мне эта история не нравится. Мне не нравится, а на не вообще лица нет. Идем в сторону столовой. Слушай, останавливается он, не доходя до столовой. Давай мы тебя, как гардиенка, в багажнике вывезем. Это идея. Леонид Юрьевич, да вы что... Что? А ты сам подумай. Пошли, я ключи возьму. И мы с тобой это дельце провернем. А вам самому не прилетит за это дело? Пошли, пошли, после поболтаем. Не теряя времени. Мы возвращаемся к его кабинету и... Леонид Юрьевич. раздается голос Постова. — Вы пообедали? — Нет. — Юрий Владимирович распорядился Брагина в наш профилакторий отвезти. — Там и обедать вкуснее будет. Пойдемте прямо сейчас. — Твою дивизию, — тихонько говорит Злобин. — Совсем немножко не успели.